Раснувшись от твоей сирены, майор Портач сначала рассердился. Я не назначал на эту ночь учебной тревоги, подумал он. А кто мне заплатит за это? Но тут к его сирене примешался ещё какой-то звук. Прислушавшись, Портач понял, что слышит зуммер своего наручного коммуникатора, который лежал на тумбочке. Что-то определённо происходило в лагере. Портач сел и схватил с тумбочки коммуникатор. Портач на связи. Буркнул он в микрофон. Что там происходит? Беда, сер. Послышался из динамика жалобный голосок окопника. Понимаю, полудурок, прорывил портач. Какая конкретно беда? — Тревога в синем секторе, сэр! — ответил окопник еще более жалобно. — Дозорные с этого поста не отвечают на вызов. Учитывая тот факт, что мы находимся на враждебной территории, я объявил боевую тревогу на всякий случай. Какие будут приказания, сэр? Портач кивнул. — Он ожидал как раз чего-нибудь в этом роде. — Да. «Держи все под контролем, окопник!» — ревкнул он. «Сообщай мне обо всем! Обо всем понял! Я сейчас же приду в штаб!» Не дав окопнику отозваться, он отключил коммуникатор. Штаб базы располагался в непосредственной близости от офицерского спального корпуса. Портач, пожалуй, был бы очень удивлен, если бы узнал... Что такое расположение замысел шутта. Однако целесообразность такого размещения штаба этим не ограничивалась. Его помещение было звукоизолировано от спального корпуса, и отсюда можно было быстро и легко пройти к любой из построек на базе. И хотя личное присутствие командира вряд ли могло бы понадобиться в случае чего, До границы лагеря он мог добраться за 5 минут. Тартач натянул форму, провёл расчёской по волосам. Металлическая дверь отъехала в сторону, и он, переступив порог, оказался в своём штабном кабинете. Там его уже ждал ежурный легионер, молодой парень с длиннющими бакенбардами и нагловатая ухмылкой. Что-то В его внешности Портачу не понравилось, но что именно, он и сам точно сказать не смог бы. Может быть, его ухмылка отдавала высокомерием. — Рапортой, — распорядился Портач, — какова здесь позиция? — А-а-а, вероятно, на территорию лагеря проникли нарушители, сэр, — промямлил легионер. Судя по голосу, это был не парень, а девушка. А на вид, нет, все-таки парень. Бакенбарды эти и вообще. Майор счел, что сейчас не время решать этот вопрос. Были дела поважнее. — На каком участке границы имело место нарушение и какие были приняты меры? — спросил он. И, наклонившись через плечо легионера, взглянул на экран компьютера. Э, это было как раз за хатой шоколадного Гарри. То есть за складом, сер, сопровождая свой ответ бурной жестикуляцией, ответил легионер. Было? Прищурился портач. Было? Хочешь сказать мне, что всё уже позади? А, нет. Я не то хотел сказать, сер. Смутился леденер. Просто его прервал радостный весёлый голос. Добрый вечер. Как поживаете? Надеюсь, нынче всем везёт, а? Это был капитан-шутник в безупречно отглаженном смокинге, чья я я улыбкой вон вошёл в кабинет с бокалом мартини в левой руке. Шутник, вы что, совсем с ума сошли? гаркнул майор. На базу совершено нападение. Служба охраны позаботится об этом. Небрежно махнул Шут правой рукой. Не это их работа, а вам волноваться положительно нечем, уверяю вас. Ведь вы здесь для того, чтобы забыть обо всех своих заботах, и вы выбрали — Самое верное место для того, чтобы забыть о них. Он приветственно поднял бокал и поднес его к губам. — Проклятие! — вскричал портач и протянул руку к бокалу, намереваясь отнять его у шутника. — Да вы пьяны и не по форме одеты. Нет, я добьюсь того, чтобы вас свыше будут из легиона. «Наши вышибалы — отличные ребята!» — с улыбкой заверил его шут. «А касса на первом этаже, рядом со входом в казино...» Он изящно отвел руку с бокалом в сторону. «Не забывайте, тут вам надо расслабиться, забыть обо всем. Выпейте, сыграйте во что-нибудь, и у вас сразу изменится отношение к жизни». Надо только смотрите. Не теряйте голову во время игры. Дух, ну, мне пора. Сегодня у нас особенно весело. Он развернулся и вышел, не дожидаясь ответа. Кортач всё ещё пытался понять смысл всего, что наболтал капитан-шутник, когда его окликнул дежурный. А, майор, вас вызывают лейтенанта Копник. Майор выхватил портативный коммуникатор у легионера. "Окопник, а что чё, поверь, происходит на этой триклятой базе?" "Э, прошу прощения, сер." "Непонимающе проговорил окопник. "Согласно моему предыдущему сообщению, имело место экстренная ситуация в химсекторе, сер." "Это я уже слышал, придурок," грубо обрвал его портач. Ты послал кого-нибудь, чтобы посмотреть, что там и как?» К чести окопника он отозвался почти сразу же. «М-м-м, сэр, я немедленно распоряжусь, сэр. А если так будет продолжаться и дальше, эту чертову базу захватят с потрохами!» — прорвел майор. «Этот рапорт мне был нужен тебе пять минут назад, понял ты?» Вперёд есть сер. Портач прервал связь, не дав окопнику договорить, и, развернувшись к экранам с показателями датчиков, попытался уловить хоть какой-то смысл в этих мудрёных показателях. Это оказалось намного труднее, чем он думал.